К вахте шли, не чувствуя режущего ветра, Не обсуждая постигшего их события, Никого не осуждая. Так оно и должно было случиться. Завтра ему пробьют в голове дырку, Присвоят номер. Все это станет доказательством его смерти. Доказательств жизни нет. Он войдет к крохотной безликой цифре, в общий счет строительства социализма по строго засекреченной графе добычи металла Барончик ходил кокетливо елочкой и со стороны смахивал на объевшуюся балерину, которую постригли наголо, чтобы вывести в шею. Упоров ломал голову. Как этому типу удается выскальзывать из самых сложных положений без потерь? Мало того, Что он выжил после трех побегов, так еще начал права качать в зоне среди фраеров. Будто сам всю жизнь катился по масти козырным вором, шушера пузатая. «Неспроста его заносит», — проводил взглядом вальяжного Селивана бригадир, направляясь к шахте. «О барыге, который спалился на материке, он, конечно, не знает». Иначе бы давно духариться перестал. Он — последнее звено перед дьяком. Опасно положение. Дальше Вадим не хочет продолжать свои мысли. Они упираются в смерть барончика, в которой, несомненно, будет его вина. Он знает, так оно и получится. Но одно дело знать, другое — сказать честно самому себе, не говоря уже о жертве. С той недодуманной мыслью Упоров вошел в шахту, торопясь приняться за работу. Чувство внутренней неустроенности продолжало оставаться при нем, как ожидание зубной боли, и с ним приходилось мириться. — Ты трус! — мощный удар кирки поставил восклицательный знак в конце предложения. Затем удары сыпались с размеренной частотой, и между ними были слишком короткие промежутки для глубоких переживаний. Поганый барончик, однако, продолжал торчать в голове ржавым гвоздем, вокруг которого гноились дурные предчувствия. Они оказались вещами. Обернувшись на крик за спиной, хотя и не поняв, в чем собственно дело, но он уже был уверен, это связано с Селиваном. — Да, оно и должно было произойти. Дьяк начал действовать. Бригадир увидел блеснувший свет приближающейся лампы, следом разинутый рот на мутном лице Ключика. Казалось, Андрей выкрикивает бессмысленные, покалеченные узостью пространства слова. — Бугор! Его кончают! Ключик кричал со страхом что было мало похоже на того, кто мог постоять за себя перед кем угодно. Случилось что-то невероятное. Бригадир настороженно замер, держа Кайло готовым к удару. Однако, прежде чем ему удалось обуздать нервы, фонд притиснул Андрея к земляной стене, спросил с ленивым любопытством и негромко, что стряслось, Андрюша?» Ключников молчал, будто забыл о своем крике, рассматривая их с отвлеченным вниманием. «Ну...» — бригадир тряхнул его за борт телогрейки. Вспыхнувшая без причины злость ушла. Она оказалась непрочной, как всякое зависящее от настроения чувства. «Двое воров снова в этапа!» — начал Андрей, сглотнув слюну. — Здоровые быки! С одним я на веселом был. Пришли кончать барончика? — Мог и заслужить. Зачем глотку курвал спросил разочарованно и в лампе громадчиков. — Такую мерзоту и грохнуть не стыдно. Упоров удумалось, они рассуждают уже о покойнике. И это обстоятельство его никак не огорчило. Скорее... Он испытал некоторое облегчение. «Нет», — опять покачал головой ключик. «Точно так же, как делал этот с закрытыми ладонью фунт артом. Там другие коны. С материка про них не знаю. Кирюша по доброте своей душевной за него вмазался. Тогда дьяк приказал и Кирюшу... «Что?» Громадчиков поймал Ключика за грудь, подтянул к себе. — Кирюша, сука, посмел? — Тон же Дьяк, — прошептал Ключик. — вы, козлы безрогие, дали ему жертву, откупились шкуры. — Вадим! Евлампий говорил через плечо. Голос его был голосом, отталкивающим все возражения. — Тебе придется меня извинить. Я должен это сделать, иначе не получается. Мы идем вместе, я в лампе Мгновенный какой-то скачковый выбор не дал ему даже перевести дух. Но он не был сделан, он пал. Он заключал в себе будущую трагедию, обрывал двусмысленность существования, внося в него трагическую ясность. Зэки не выпустили из рук инструмента, пошли держа кайла, как боевые топоры, опущенные лезвием к земле. — Сейчас подъедет майор серякин доложил бригадир Ольховский, он был едва заметен. Они сели на лавку, расстегнув телогрейки, выпили по глотку чефира. — Где Тихомиров? — спросил никому конкретно, не обращаясь бригадир. — Увезли в больницу. — Адьяк? Громадчиков ничем не выдал своей заинтересованности во встрече с Никонором Евстафьевичем. Не знаю. Ольховский зябко обхватил себя склеротическими руками. Но он был словно не в себе. Не в себе ему еще быть. То ли желая подыграть фунту, то ли искренне произнес бинтовавший грязным бинтом руку вазелин. Упоров взглянул. Заставил зэка замолчать и спросил, «Как это случилось, Ян Салич?» Ольховский, вероятно, пытаясь вернуться к пережитому, вздохнул, раздумчиво произнес, «Никонор Юстафич сидел здесь и совсем не волновался, когда пришли те двое Слинкового». «А что ему, падли, переживать?» не утерпел закончивший свое дело Вазелин. «Войди», — сказал Евлампий. Все остальное досказали его глаза, без цвета и жалости. Зек вышел. Отклевнув из общей кружки, Ольховский продолжил, как ни в чем не бывало. «Так я и говорю, он был очень спокоен, а Сильван с отцом Кириллом носили стойки к шахте». Те двое Слинькового пошли с двух сторон для верности, чтобы не разменуться. Барончик их расшифровал, но поздновато они уже вынули ножи. В одного он бросил стойку, сшиб его, а в другого вцепился отец Кирилл. Пока они возились в грязи, Селиван рванул к вахте. Догнать его было невозможно, так быстро человек бегать не может». От смерти всяко-разно побежишь, — пробормотал Ключик. Ольховский, должно быть, не расслышал, говорил о своем. Иконорьев Стафьевич очень плохо отозвался от тех бестолковых исполнителей. Он больше всего обиделся на отца Кирилла. Он так кричал. Ян Салич положил на хрящеватые уши ладони, закрыл глаза Зубы его слегка клацнули, подчеркивая пережитый ужас. Дьяков выхватил топор. Вначале хотел сам, но почему-то передумал. Приказал привести приговор в исполнение Соломону Марковичу. Представляете? «Дьяк всегда при голове», — мрачно объяснил громадчиков. «Не знаю, не знаю. Волков потерял лицо». Так и стоял, безликий, с топором в руке. Двое держали отца Кирилла. Кажется, он даже и не сопротивлялся. Ян Салич убрал глаза от стола и поглядел в окно, двигая рыжими бровями. Сейчас мне уже не кажется. Отец Кирилл отвернулся, чтобы не смущать Соломона Марковича. А я думал, вы бы не отвлекались, Ян Салич. «И я подумал», — повторил порозовевший Ольховский, «я понял, каким образом страдания одного спасают других. Христос умер за неблагодарную толпу, а воскрес за весь род человеческий». «Это дела небесные, вечные ценности не создаются, они дарованы». Соломон Маркович Поверьте, стоял в решительном сопротивлении злодейству, только ножи тех двух и бешенство Никанора Евстафьевича помогли ему одолеть себя. «Натрубил?» «Три перста!» — кричал расстроенный бегством баронщика Никанор Евстафьевич. «Три перста руби, чтоб всю жизнь двумя крестился!» Соломон Маркович сделал все, как заказывали, Топор был острый, он там и торчит. Пальцы увезли в больницу. Куда сам-то голос подевался? А их увезли вместе? Сердце? Нет, он живой. Такое просто трудно пережить без потерь. Невозможно. Безумный выбор. И как судить?